Глава девятая. Было четыре утра. Полярный ход кашел вниз в игарку. Солнце уже высоко поднялось над правым берегом. Енисей почти очистился. Лишь изредка виднелись в волнах небольшие льдышки, как называл их главный механик, притонувшие уже. Иные, правда размером с полбуксира. Плыли и живые деревья с корнями и кроной, вывернутые половодьем где-то на таежной речке. За штурвалом стоял капитан Белов. В новой рабочей тужорке, Выбритый. В рубке приятно пахло одеколоном шипор. Рядом на высоком стуле в самовязанном сером свитере сидел старый механик Иван Семенович Грач. «Все чисто. Считай, прошел батюшка Анисей», бухтел старик сиплым, трескучим голосом с видимым удовольствием. «Пронесло на этот раз, Сан Саныч. Винт целый, руль целый». «Считай, весну пережили. Вон еще льдышка. Это нам не страшно. Мимо». Грач по привычке всеми пальцами прихватывал то правый, то левый ус, закручивал их концы вверх, сам глядел в сторону недалекого берега. Двигатель работал в полсилы, а летели со скоростью курьерского. Белов подкручивал штурвал и тоже довольный поглядывал на берега, на не разогревшееся еще прохладное утреннее небо. Он прямо счастлив был, что вырвались. В Ермакова пришел огромный караван. Двадцать с лишним барж. И Полярный три дня крутился с маневрами в Ермаковской протоке. Эту баржу туда, эту сюда. Нет, давай дальше, давай, давай. С приездом начальства из Игарки командиров стало слишком много. «Везут и везут, разгружать уже некуда», — капитан произнес вслух конец своей мысли сгная половину бардак получается иван семенович ну грач свернул козью ножку зажег спичку и скосил глаза к переносице целясь подкурить а где у нас не бардак сансаныч зеки что за работники и вон возьми иван семенович подкурил газета на конца самокрутки вспыхнула огоньком он притушил ее пальцами прикурил еще раз И с наслаждением пыхнул клубами синего дыма из ноздрей. Сразу всю небольшую рубку завесил. В игарке, пока зэков не было, все как на дрожжах росло. Вольные за три года два леса завода отгрохали: причалы, склады, жилье хорошее, архитектор из самой Москвы был. Как-то не было зэков, чего говоришь, не поверил Белов. Не было, грозно просипел грач. Игарку вольные начинали. Акционерное общество Ком Северопуть они нанимали. Люди мешки денег везли отсюда. Ну и работали. Не то что зэки, ясен хрен. Тут жизнь была мировая. Грач посидел, покуривая и вспоминая. Потом тряхнул головой. Сильные были, это да. А зэков не было. В 1929 на берегу высадились тайга глухая. «А в 1931 уже город стоял. Вот так. А ты говоришь...» В рубку заглянул Егор Болдырев с горячим чайником. Взгляд у боцмана был такой, будто просто шел мимо. Ушанка на затылке. «Опять сами за рулевого, Сан Саныч!» Не одобрил боцман капитана, которому не положено было стоять за штурвалом. Белов не ответил. Боцман втиснулся, обходя старика-механика. Снял телогрейку и повесил на крючок. В рубке было тепло от батарей. Егор Болдырев был курсантом все того же Красноярского речного техникума, который заканчивал и Белов. Ему недавно исполнилось 16, И боцманом он работал первый год. «Сашкина же вахта!» «А хотите, я...» Егору хотелось встать к штурвалу. За этим и пришел. «Сам покручу пока. После завтрака приборочку наведите. Корму тоже драить?» «Корму не надо, угля насыплем». «Балуешь ты их, Сан Саныч. В мои времена матросы и спали со швабрами. Все блестело». Егор хотел сказать, что у него тоже все блестит, но смолчал. Старый грач не упускал случая, чтобы маленько поучить Егора. Боцману это не нравилось. «Смотри, смотри!» Механик показывал на небо. В голубом просторе, невысоко над кораблем, летел большой косяк гусей. Треугольником ровно шли, как будто бы и не сильно работали крыльями, но летели быстро. «Юг дует! Домой их несет!» Белов вцепился взглядом в вожака, тот уверенно вел за собой стаю. «Знает дорогу! Никакого сомнения в нем, всегда удивляюсь!» «Штук сто, не меньше!» — восхищенно просипел Иван Семенович. «Давайте, летите, мы к вам Бог даст наведаемся!» «Ох, моя старуха гусятину любит!» «Тридцать восемь!» — оторвал взгляд от неба Егор. «Чего тридцать восемь? Я тебе говорю под сотню. Я их знаешь, сколько перебил?» — строго нахмурился грач. «Я подсчитал!» — стоял на своем Егор, выходя из рубки. Капитан их не слушал. С жадной радостью человека, соскучившегося по работе, глядел на воду. На мощные весенние взмыры, выбивающиеся из глубины. Пароход переваливал к правому берегу. Солнце поднималось все выше. Енисей заглубел. Левый берег был завален высокими белыми торосами. Здесь их никогда не снимало водой. Они держались до июля, истекая под солнцем. На высокой правой стороне лес стоял еще зимний. Серый снег лежал по лощинкам. Березы, стройными белыми стволами, вертикально штриховали склон до самого хребтика. Елки до да кедрушки выделялись темными пятнами. Все было чуть-чуть скучновато и по весеннему грязное, но березы уже покраснели, наливаясь соками, присматривался Сансаныч. Обернуться не успеешь, уже лето. У тебя, Сансаныч, дети есть? Спросил механик. А? Нет. И у меня нет. Старуха моя застудилась по молодости и не могла родить. «Раз пять брюхатил ее, а не вынашивала». Грач помолчал, безразлично глядя далеко вперед, туда, где Енисей сходился с небом. Лицо у деда было в глубоких, обвисших морщинах, голова седая с редкими старческими завитушками на затылке и плешью на макушке. Только боевые усы седой проволокой торчали в стороны. Они с Беловым знали друг друга недолго. Месяц, пока готовили судно в Красноярске, и вот на реке. Дед был ничего, соображал в железках, уставал только и любил привалиться. У него в машине был уголок, выложенный изношенными телогрейками, где он любил покимарить под шумок негромкого парового двигателя. Утром, правда, всегда вставал рано. — Моя старуха племянниц двойняшек вырастила. Лет десять с нами жили. Дед смотрел на Белова, но мыслями был где-то далеко. «Они нам роднее родных были. А выпустили ихнюю мать, сестру мою. Она и забрала. И они ушли. Своя кровь». Старик изучил погасшую самокрутку, но прикуривать не стал. «Десять лет по лагерям шаталась. Больная вся вернулась. Материца курит, как мужик. А они все равно к ней прибились». Белов слушал внимательно, поворачивал голову от воды и глядел на старика. — Спросить хочу, Иван Семенович, ты же всю жизнь флотский. — Ну так. Дед посмотрел на Белова, как будто не понимал, как еще можно прожить жизнь. — Все лето на реке, а жена там. Я в прошлом году женился. Белов замялся. — У меня старуха правильная в этом вопросе. А ты что же, сомневаешься в своей? — Белов глядел вдаль, где вскоре должна была появиться Игарка, неопределенно пожал плечами. Ему и хотелось, и не хотелось домой. У него в Игарке было немало приятелей и подружек, которых он не видел с марта, когда улетел в Красноярск принимать полярный. Но была и супруга Зинаида. Он женился прошлой осенью по пьяному делу, когда кончилась навигация. Как так получилось, он и сам хорошо не помнил. Могли бы просто жить, как многие и жили, но они расписались на другой день. Сам же по знакомству все и устроил. Зинаида была на три года старше, красивая, и одевалась так, что выйти с нею было приятно. Да и в койке. Даже сейчас, вспоминая жену, Белов почувствовал, как зашумело в мозгах. Он крепко сжал штурвал, вздохнул и прищурился на редкие облака над Енисеем. «Не любит она его». Это Белову было понятно. Наряжаться любит. Прически модные туфли. Родилась Зина в Брянске, отца своего не помнила. Приехала с матерью по вербовке. Мать такая же. Белов терпеть не мог свою толстую тещу, работавшую в торговле. Всегда с наглым или неприятно льстивым лицом, крашенная блондинкой, с темными корнями отросших волос и с темными усиками над верхней губой. Когда улетал в Красноярск, хотел взять с собой Зинаиду. Но она отговорилась, мама как раз захворала. Он звонил потом ребятам в игарку, спрашивал между делом о жене. Те рассказывали, что и на танцах ее видят, и еще с одним кентом частенько. Белов и доженить бы встречал ее с этим длинноносым лейтенантом госбезопасности. Развестись почему-то не приходило ему в голову. Вот и сейчас... При мыслях о Зине у него все путалось. То казалось, что любит ее, то с досадой вспоминалось, как она врала и выкручивалась. Он ей, конечно, тоже врал. Случалось. На палубе появился матрос Санька, тощий, в штанах, подвернутых до колены голый по пояс. Он выплеснул за борт грязную воду из ведра, побежал на корму за чистой и вернулся, плеща на палубу и себе на босые ноги. Его колотило от холода. Перед входом в кубрик Санька поскользнулся на своей же воде и со всего маху сел на задницу. Ведро, однако, удержал. В шесть утра в рубку заглянула Степановна и позвала завтракать. Белов остался один. Солнце широко блестело по волнам, грело сквозь окна. В дверную щель свежо задувало с присвистами. Все было, как и в прошлом году. Белов посматривал на знакомые, почти родные места, и в душе его возникало радостное волнение. Это было не только утро Енисея, это было и его утро, утро его большой жизни. Вокруг Сан Саныча волновалась, наполненная ветром и солнцем, его любимая стихия. Это была река, но это была и работа. Он распахнул дверь, вдыхая полные легкие ледяного воздуха. «Серьезная работа, Сан Саныч! Так было и так будет, и нет ничего выше этого!» Небольшая льдина чуть ударила в борт, гулом отозвалась по металлическому корпусу. Полярный привычно вздрогнул, не особо обращая на нее внимания.